Глава 8. Короткий отдых не восстановил сил, но выбора не было. Пришлось продолжить штурм. Надо как можно скорее зачистить второй ярус, чтобы отдать его на разграбление наушникам и избавить группу студента от угрозы стелла. Нам оставалось зачистить процентов 50 территории. «Самые сложные места мы уже прошли, поэтому при удачном раскладе мы надеялись управиться часа за два. В реальности вышло немного больше. Наша группа напоролась на чужака третьего уровня, сумевшего спрятать свою ауру и таким образом замаскироваться от наших чувств. Одному из бойцов разорвало бедро и пришлось возвращаться. Всего на втором ярусе было ранено пятеро человек. Ничтожно мало по меркам предыдущих штурмов, и все псионы получили истощение оболочки». Поздней ночью мы второй раз прошли по всему ярусу, убедились, что он очищен от чужаков и устало поплелись в лагерь. За все время, проведенное в гнезде, мне ни разу не пришлось выстрелить из автомата. Все время я работал либо магией, либо мечом. Уже во время штурма первого яруса стало ясно, что программа обучения изменится и сильно. Например, сократится время физической подготовки, больше внимания станут уделять знакам. Надо попросить исследовательский отдел разработать методику быстрого запоминания знаков. Поучиться у Даниила магическим методом лечения, словом, много всего. На следующий день ребята разбрелись по знакомым. Мне идти было некуда, и я сел разучивать новый знак. Меч света, так его обозвали научники, отличался от смертельного когтя простотой в исполнении, однако и затрат энергии требовал больше. К моему удивлению, скоро стали собираться и остальные из нашей группы. Лица у них были хмурые, как будто случилось что-то неприятное. Ястреб и Злобный подцапались с бывшими сослуживцами. Плетка попал в нежное объятие исследовательского отдела. Его заставили принимать участие в каких-то экспериментах. Пивоварень переживал, что вчерашний штурм обошелся без него. Палач и студент не распространялись о причинах своего плохого настроения, но были необычно молчаливы. «Возможно, я вмешиваюсь не в свое дело?» Интуиция говорила мне, что происходит что-то неладное. Дело не в цепи совпадений. Но не могли бы вы объяснить мне, чем именно вы недовольны? Конкретно, каждый. «Думаю, что скажу сразу за всех», – неожиданно подал голос студент. «Ты, аскет, сегодня по лагерю не ходил, поэтому не видел, как люди смотрят на нас. Атмосфера лагеря изменилась. Здесь в основном собраны бойцы, люди опытные». Некоторые уже гнезд пять прошли. Новички тоже профи, не в одной горячей точке воевали. Им сказали, есть враг, с которым надо драться. Враг сильный, опасный. Ты знаешь, как мы раньше ходили на штурмы? В первой волне шло не меньше взвода. Всего в операции участвовало минимум рота. Потери были огромные. В Аймеконе до сих пор есть четырехуровневое гнездо, самое большое в стране. Штурмовать его начинало две тысячи человек. Взяли три яруса, потеряли двухсотыми и трехсотыми, половину людей. Сейчас все, что мы можем, это не пускать твари из глубины на поверхность. Таких потерь не было даже в Чечне. Люди шли в гнездо, зная, что больше некому, и вернуться шансов мало. При самом благоприятном раскладе погибал каждый пятый. Мы уже смирились с потерями. И вот приезжают семь каких-то пацанов, берут группу поддержки и без потерь зачищают два яруса. Это хорошо, здорово, замечательно. Теперь не надо самим идти вниз, не надо рисковать своей головой. А с другой стороны, кто мы такие? Знакомые парни, от которых теперь неизвестно чего ждать. Люди не понимают, с чем столкнулись. В гнезде все просто. Вот враг, его надо убить. А мы... Что мы можем? Если мы всемиром почти зачистили гнездо, то что будет, когда нас станет больше? Они благодарны нам, но они боятся. К тому же им обидно. Они проливали кровь, надрывались, теряли друзей. Потом пришла маленькая кучка людей и с легкостью сделала их работу. Да, мы-то знаем, чего нам стоит эта легкость, но посторонним уже не объяснишь? Есть и другая крайность. Представь, во время разговора с кем-то знакомым вокруг тебя медленно появляются люди, их становится все больше, они рассматривают тебя блестящими глазами, слушают разговоры, ты пытаешься понять, чего им надо, спрашиваешь об этом. Короче, в основном это наушники, для которых ты что-то вроде призвого хряка, но есть и единичные случаи отношения иного рода. На меня некоторые смотрели так, словно я ангел, спустившийся с неба карать нечестивых. «Поверь, такое поклонение очень быстро надоедает и начинает пугать». Студент устало потер лицо. После его рассказа в палатке установилась напряженная тишина. «Я полагаю, это временно. Скоро первоначальный эффект пройдет. Наши кураторы наверняка уже заметили изменения в поведении окружающих и что-нибудь сделают. Скорее всего, расскажут подробно о наших возможностях. Так сказать, проведут разъяснительную работу. Но сейчас ходить по лагерю неприятно». «Если не веришь, сам попробуй». Чтобы убедиться в правдивости его слов, мне не потребовалось обшаривать лагерь. Едва я вылез из палатки, как сразу почувствовал чужое наблюдение. На меня смотрелись с разными эмоциями. Все время короткой прогулки я находился в центре внимания окружающих. Требовалось мнение постороннего наблюдателя. На такую роль подходили двое – Чижов и Даниил. Чижов о чем-то ругался со штабными. Даниил с утра пропадал в гнезде. На втором ярусе он нашел нечто вроде травки с интересными способностями. Слово «травка» плохо описывало это полуживотное полурастение, но воздействие вызывало действительно наркоманское. Согласно инструкции, вход в гнездо без сопровождающих числом не менее пяти человек был строго запрещен. «Однако при виде меча у бедра часовые не сделали никакой попытки задержать меня. В принципе, они всегда могут сказать, что я вошел вместе с наушниками. Они прошли незадолго до меня. И, тем не менее, так я и ходил, искал Даниэла, пока не нашел его в дальнем коридоре, проделывающего странные манипуляции над комком чего-то скользкого». «Ты уверен, что эта штука не ядовита?» Руки у него были без перчаток. «Не, все проверено. Наоборот, она стимулирует энергетику. Кусок такой проглотил, и можешь три дня не есть. Если не стошнит, я имею в виду. Потом, правда, придется отъедаться сильно. Хочешь, попробуй». Он протянул мне нечто, но рука застыла в воздухе. Едва войдя в гнездо, я окружил себя невидимой броней. При штурме я бы навесил еще и пыльный шлем, но этот знак снижает чувствительность. Слабые же ментальные воздействия уцелевших чужаков мне не страшны. «Спасибо, воздержусь». «Вообще-то я хотел с тобой поговорить, но разговор потребует некоторого времени. Ты скоро освободишься». «Да я почти закончил. Что-то случилось?» «Пока что нет. Мне просто нужен взгляд со стороны». Парень пожал плечами. «Давай пройдемся ко входу в камеру. По пути можем поговорить». Он оглядел остальных в своей группе. «Сейчас узнаем, кто здесь закончил. Возьмем сопровождение и пойдем». «Я поговорю с охраной. Понаблюдай за разговором». Я подошел к командующему охранением лейтенанту. Прошу прощения, навыки гражданской жизни до сих пор не вытравились из меня. Разговаривать по уставу никак не удавалось. Вы не могли бы выделить нам пару бойцов, дойти до поста? Остальные ученые еще долго будут заняты, а нас поджимает время. Пару бойцов? И что вы будете делать, если напоритесь на какую-нибудь затаившуюся тварь с этой парой бойцов? Попрошу их помочь, если потребуется. Офицер только сейчас заметил, как и одет, и пристегнутый к поясу меч. Челюсти его сжались. «Я не могу выделить вам людей, а передвигаться без сопровождения запрещено. Подождите, пока соберется еще несколько человек». Я кивнул и отошел в сторону. Дальше продолжать разговор не имело смысла. «Полагаю, Даниил видел достаточно. Он тоже псион. Должен заметить, аура у лейтенанта полыхала достаточно красноречиво». Но что ты скажешь о реакции лейтенанта?» «Нормальная реакция. Я бы тоже тебе отказал. Если с каждым, кто хочет уйти отправлять сопровождение, у него подчиненных не останется. Отправлять-то надо минимум пятерых. В конце концов, приказ есть приказ». «С этим я не спорю. Меня интересует иное. Ты обратил внимание, как он отреагировал, когда узнал, что я псион, зачищавший этот ярус?» «В народе вас называют ведьмаками. Вообще всех псионов магами или колдунами. А вас ведьмаками. Я понял, о чем ты». Даниил постоял, обдумывая увиденное. «Это типичная реакция?» «Не совсем. По словам моих друзей, при общении заметна либо скрытая агрессия, либо той или иной степени экзильтированный восторг. Представители вашей, братья, склонны видеть в нас инструмент или творение, но не относятся к нам как к личностям. Мне не доводилось ощущать на себе такое отношение, но подозреваю, что быть в глазах окружающих одушевленным терминатором неприятно». Не знаю, что тебе посоветовать. Даниил пожал плечами. Я же не психолог. Мое отношение к тебе не изменилось. Я и раньше знал, что то гнездо для тебя не последнее. Как бы ты ни говорил. Поэтому, если поговорить захочешь, заходи. Приятно слышать. У меня есть к тебе просьба. Понаблюдай за людьми. За тем, как они на нас реагируют. Возможно, мы ошибаемся и ничего страшного не происходит. Я зайду к тебе, когда все окончится. Поделись своими выводами. И еще. Твои методы лечения заинтересовали наших. Возможно, стоит попросить кураторов ввести тебя в состав преподавателей. Что скажешь?» «Да ну!» – засмущался Даниил. «Какой из меня преподаватель?» «Единственный, известный мне. Возможно, среди твоих старших коллег есть более опытные, но мы видели твою работу, и тебе мы доверяем. Обдумай, что ты собираешься делать у камеры?» Мое предложение слегка вывело парня из равновесия, но я действительно считал, что знания полевой медицины могут пригодиться. Если остальные из нашей группы имели какие-то знания из этой области, то я мог разве что бинт наложить. «Хочу осмотреть ту тварь, что вы последний завалили. Ты знаешь, чужаки ведь могут исцелить рану любой сложности, нанесенные холодным оружием или полями». «Впервые слышу. Нам поэтому рекомендуется использовать огнемет». «Ну, в общем, да». Я хочу посмотреть, как офицеры переносят воздействие псионики. Регенерирует повреждения от знаков или нет? Расскажи, как ее заварили. Пришлось поведать эпопею с получением знака. Даниил покивал, но было видно, он не совсем понимает, зачем мы так напрягались. Исследовательский отдел разделился на два лагеря, жестко высмеивающих друг друга, заклинателей и дроздов. Заклинатели утверждали, что использование знаков более перспективно. Они обладают большей мощью, и хорошо обученный маг одними только знаками способен уничтожить любую тварь. Всего-то надо решить несколько проблем. Малое количество известных знаков, отсутствие методики прокачки оболочки, неспособность магов использовать знаки выше первого уровня и прочее. И в гнезда можно будет на прогулку ходить. Этот лагерь пользовался особой любовью военных. Дрозды изначально называли себя сторонниками натуралистической теории развития экстрасенсорного восприятия. Они полагали, что упор следует делать на экстрасенсорику, развивать те таланты, которыми обладают все представители человечества, вне зависимости от уровня наполнения оболочки. Эмпатия, телекинез, ускоренная регенерация, ускоренный метаболизм и другие способы контроля за собственным телом и сознанием относились ими к самым перспективным направлениям развития псионики. Конечно, Непсиону требовалось намного больше времени для овладения базовыми навыками. Зато в перспективе можно получить нацию слабеньких магов, пусть и не способных овладеть знаками. Достоинств у этой теории более чем достаточно, но отсутствие моментальных результатов существенно ослабляло позиции дроздов в глазах руководства. Уничтожать гнезда надо было сейчас, и ресурсы для долгосрочных направлений выделялись по остаточному принципу. Впрочем, после рассекречивания вторжения все могло измениться. Постепенно сторонников натуралистических теорий злопыхатели переименовали в натуралистов. Затем они стали юными натуралистами, потом они стали детьми Дроздова. Вспомните старенькую в мире животных и ее бессменного ведущего, и в конце концов остановились на Дроздах. На мой взгляд, истина где-то посередине. Мы ищем чужаков с помощью экстрасенсорики, но убиваем их, пользуясь знаками. Даниил лечил пивоварня, стимулируя регенерацию тканей, однако энергию брал из собственной оболочки. Знаки более эффективны и не требуют многих лет изучения. Я говорю о низшем уровне. Зато методики Дроздов доступны любому человеку с самыми слабыми способностями. За разговором мы дошли до поста у входа в королевскую камеру. Разлагающуюся тушу твари с помощью лебедки отодвинули подальше от тоннеля. Возле нее суетилась куча людей. Было невозможно разглядеть, как именно укреплена позиция спецназовцев. Хотя мои чувства фиксировали большое скопление металла перед входом в камеру. Надо позднее расспросить студента, как обычно штурмует камеры. Много времени научникам не дадут, но скоро придет наш черед». Сначала в камеру посылается боец, который бросает пару гранат. Из камеры начинает лезть всякая мелкая шушера. Первый и второй уровень. Обычно штук 30, но бывает и больше. Их расстреливают из пулеметов. У входа четыре штуки стоят. Потом вниз спускается отряд. У королевы всегда есть свита. В нашем случае это два-три офицера. Пятого, может, шестого уровня. Сам понимаешь, сколько людей они могут положить. Студент заложил руки за голову. Первые десять человек — это смертники. Я не помню случая, чтобы кто-то из таких пережил два штурма. Поэтому завтра вниз пойдем мы. Семерых должно хватить. Вот и все. Пивовари не допустили до участия в операции. Группа снова была в полном составе. У нас еще оставалось несколько часов на отдых. Затем последний рывок, и все, гнездо будет уничтожено. После смерти королевы все ярусы, за исключением первого, исчезали. Ученые утверждали, что гнездо существует не в нашем пространстве, где именно объяснить не могли. Со временем выяснят: люди слишком настырная раса, чтобы оставить без ответов свои вопросы. Вновь темно-красный провал туннеля. Я держал сразу три знака. Пыльный шлем для всей группы, броню на себе и огненный шар. Невидимая броня висела на каждом из нас. Кроме того, пивоварень и студент держали две воздушные стены. Остальные держали на готове смертельный коготь. Против офицеров использовать шары имеет смысл только при снятой защите. Спецназовцы заканчивали расчистку завала из трупов чужаков, хлынувших из перехода пять минут назад. «Сначала в камеру войдем мы. Через пять минут пойдут остальные бойцы. Все. Пора». Сразу после того, как мы прошли через проход, на меня навалилась такая тяжесть, что в глазах потемнело, и я начал судорожно хвататься за стену. Потребовалось время, чтобы напичканный стимуляторами организм начал воспринимать отдельные куски реальности. Извивающиеся на полу туши чужака, разрубленную пополам вдоль позвоночника. Пивоварень всаживает в рану шар, отлетающий в сторону тела ястреба. Студент всаживает меч в худую тварь и проворно отскакивает в сторону. Палач бросает меч света, в медленно ползущего навстречу чужака. В глазах стремительно проясняется. И я с удивлением замечаю, что из всех знаков каким-то чудом удерживают только пыльный шлем. И совершенно не имею представления, когда потерял остальные. Из королевской свиты уцелел один офицер. Вокруг него стремительно кружились студент, плетка, злобный и пивоварень. С трудом удерживая его на месте, ястреб неподвижно лежал у стены. Судя по ауре, он потерял сознание. Палач добил свою тварь и повернулся к оставшейся, плетя в воздушную стену. Заметив, что я формирую коготь, он крикнул «Не атакуй! На нам зеркало!» и набросил стену на плетку. Оставшийся офицер был прикрыт от псионических атак и отличался высокой скоростью движений. «Моих друзей спасло то, что студент с самого начала успел подранить его гранатой и численное превосходство. Я накинул броню и ринулся на помощь. В шестером мы буквально порезали чужака на куски. Прочнейший хитин не помог. Как потом мне сказал студент, вся схватка заняла минуты две». Едва войдя в камеру, мы напоролись на первого офицера, который не успел ничего сделать Палач и Плетка сразу ударили когтями Ястреб бросил свой коготь на следующего чужака, но тот отразил знак зеркалом А магические атаки тварь игнорировала Ответная атака зеркальника снесла обе воздушные стенки Студент и Ястреб пытались блокировать его Ястреб подставился и получил щупальцем, но спасла броня В это время Палач заметил, что меня атакует третий офицер Судя по всему, какой-то телепат, ослабленный пыльный шлем, держался из последних сил. И долго мне было не протянуть. Злобный приласкал чужака когтем, снес защиту и нанес неглубокую рану. Палачу пришлось добивать чужака. Зеркальник отправил ястреба в госпиталь минимум на месяц. Разодрал бедро палачу, сломал руку студенту. Все могло окончиться намного хуже. Не обучи нас работе в группе против одного. Как раз на такой случай. Никакие стимуляторы не помогли бы. Зато сейчас медики хлопотали над раненым ястребом. Мы уже сидели и устало смотрели на десятиметровую тушу королевы, лежащую у дальней стены. Возле нее суетилась огромная толпа, научники, их охрана, а королева неподвижно лежала. И было неясно, заметила ли она вообще наше присутствие. Я только сейчас почувствовал рядом чужого. «Павел Сергеевич, что теперь?» «Ястреба и палача отвезут в клинику. Вас осмотрят и домой». Чижов присел рядом. Научники в очередной раз попробуют установить контакт с королевой. У них опять ничего не выйдет. Тогда из камеры заберут все, представляющее хоть какой-то интерес. Королеву убьют. Гнездо к вечеру исчезнет. И операция будет считаться успешно выполненной. Все. Идите наверх, ребята.